Глава пятая. Константин. А я знал, что моя Танюша умная девочка. На мгновение она замирает под густым снегопадом, опускает голову и разворачивается. Стоит так мгновение. «Будь умницей!» кричу ей. «Иди домой!» «Домой?» А рядом со мной, оказывается, стоит Аня и складывает руки на груди. Недовольно морщится. «Это мой дом, а не ее. А я так звинчен с момента пожара, почти не спал ночью, поэтому вспыхиваю мгновенно, чудом держу себя в руках. Твой? Прищуриваюсь. А кто тебе его купил? Кто его достроил обставил? Это дом мой, как и все в нем, включая тебя и детей. Я решаю, кто здесь будет жить. Терпеть не могу отсутствие самой банальной благодарности в женщинах. Никто не ценит, что я делаю для них. Все как должно принимают. Любви им, внимания и денег побольше. А потом дом мой. Ах ты! Аня тоже краснеет, и я вижу, что ее так и распирает на скандал. Со вчерашнего дня что-то кипит внутри нее и вот-вот выплеснется на меня. Ее гложет ревность. Пока Таня от нее была далеко, не женщина, а квинтенсенция ласки и заботы. А как увидела ее, сразу ядовитая змея. Все ее обещания и яйца воединого не стоят. Как же мне сейчас не до женских истерик! «И этот дом, значит, купил». Оборачиваясь на голос Тани, что стоит в дверях, припорошенная снегом. Глаза красные, будто сейчас заплачет. А бледные губы упрямо сжаты. Моя раненная фурия. «Тань, вот...» Еле сдерживаюсь. Не самое лучшее место выяснять, кто что купил. Зайди, поговорим, как взрослые люди. «Пусть идет, куда хочет!» Все же пробиваю Таньку на язву. «Займись детьми, Ань» с видимым спокойствием поворачиваясь к ней и посылая такой взгляд, от которого она сразу теряется и умеряет пыль. «Не надо меня злить, женщина, ты знаешь, чем это закончится, сама потом жалеть будешь». Спешит на кухню, где мелкие без присмотра взрослых уже балуются с едой. В последний момент замечая, как Таня стягивает с вешалки кожанку и опять ныряет под снежный занавес на дворе. На ходу просовывает руки в слишком длинные рукава и куда-то упрямо идет. Маленькая и нелепая в моем длинном халате и мужской куртке. «Ну и куда ты, раздетая, пошла?» — кричу вдогонку. но что за нелогичные существа без малейшего инстинкта самосохранения?» Одна нарывается, вторая обморозится, пытается. Калитка хлопает, и жена скрывается из виду. закрывая на мгновение глаза и медленно выдыхаю. Это мне нужно было успокоительного напиться, а не Тане. Пару ведер, учитывая все произошедшее. Еще угли дома не остыли а на меня уже валятся новые неприятности. Пожарная охрана хочет расследования. Участковый сует свой нос в причины пожара. Клиент, чьи масла у меня в гараже сгорели, уже названивает в магазин, потому что на мой личный не дозвонится. Сгорел он вместе со всеми моими вещами. Остался только второй, Анкин, номер которого я почти никому не даю. Нет меня. Но кто все это горелое дерьмо будет разбирать, кроме меня? Пока вставляя ноги в зимние ботинки, которые только что снял, судорожно соображая, куда могла отправиться моя любимая психанувшая девочка. Натягивая теплую куртку, бросая косой взгляд на Аню, что вытирает стол от разлитого супа. Господи, дернул уже черт на автопилоте пойти сюда после пожара. Хоть волосы на башке своей дери, да все без толку будет. Столько лет так красиво все разруливать и облажаться тупо на адреналине и состоянии аффекта. Первое и последнее, что пришло в голову. Этот адрес... Ноги сами понесли, как к себе домой. А все из-за того, что все мысли были о жене, которая уже синеть начала от мороза. Так дрожала, едва в обморок не падала от холода и шока. Ноги ее босые, тонкая сорочка. Хорошо, хоть свитер откуда-то взялся. Но толку от этого свитера. Спасти хотел жену? Спас. Дальше-то что? Снег под ботинками скрипит, пушистый, разлетается в стороны из-под ног, когда я распахиваю калитку и оказываюсь на улице. В выходной день в такую погоду там пусто, соседи свои носы не показывают, все сидят дома на диване, вкусно едят, отдыхают, наслаждаются семейным теплом. А я расхлёбываю катастрофу, случившуюся с нами с семьи. «Таня!» Зову жену, когда вижу ее уже на приличном расстоянии. Вот быстрая. Но ее тонкая фигурка растворяется в белом мареве снега. «Ну куда несется, К нашему дому? И что?» Что она там забыла? Злюсь теперь и на себя, что не остановил силы. Надо было скрутить, как я Соньку в одеяло заворачиваю, чтобы не орала, а потом уже успокаивать. С мелкой работает, может, и со взрослыми женщинами надо так, когда истерика затмевает разум. Таня, стой! Даже не оборачивается, исчезает за поворотом на нашу улицу. Спешу за ней. Единственная женщина, о которой я так беспокоюсь, какую бы дурь она ни творила. Она, конечно, ее не творит обычно, но это ведь моя девочка, моя хрупкая, нежная, красивая девочка, свет жизни моей. А ком мне еще беспокоиться больше себя самого, если не о ней? Не могу себе представить свою жизнь без нее. Как теперь вернуть те отношения, что были между нами? ее необъятную любовь? Ведь все было и идеально. Таня идеально, дом идеален, жизнь моя идеальна. И чертов пожар на нашей улице я торможу на мгновение увидев что таня уже умудрилась почти добежать до нашего участка и стоит теперь разговаривать с соседкой старая корга вылезла когда уже не нужно ночью когда мы полыхали даже одеяло не вынесла а в дом не позвала погреться только пироги танины гораздо трескать а помощи не дождешься лицемеры они все тут в этот раз не зову желая перехватить жену пока она стоит но когда уже почти добегая отвлекаюсь». На узком газоне перед нашим домом я обращаю внимание на незнакомый чёрный внедорожник, который стоит по диагонали, наполовину на дороге, будто брошенный. Это чьё? Машины всех соседей я знаю отлично. А еще кто что ремонтировал в последнее время, и какие детали, масла, антифризы и омывайки они используют. У меня все берут. А этот, здоровенный китаец, новый совсем, незнаком мне. И почему тут до сих пор?» Пожарные вчера все, что мешало их машинам, растаскивали прочь. Мою машину, обугленную и поплавившуюся, на эвакуаторе на стоянку уже увезли. Мне водитель знакомый звонил, и я сказал, куда. Я все автосервисы местные знаю. Дохожу до машины, дергаю ручку двери, заперта, заглядываю внутрь. У меня непреодолимое чувство вторжения на мою территорию. Не могу найти ему объяснение. Хочу это отсюда убрать. «Костенька...» Соседка заставляет меня нервно развернуться к ней. «Да как же так? Что же вы теперь делать будете?» «Ну давай, включай свои причитания, старая калоша. Перестаю слушать ее почти сразу. Меня волнует только самое важное, и потому прерываю ее». «Таня где?» «Только что тут стояла». Оглядываюсь. Болван отвлекся, а она точно меня увидела и смылась. «Она, говорит, жить негде. Приютить просила». Берет меня за локоть. «Где же вы ночь-то ночевали? Я найду вам, конечно, где поспать, но...» «Стоп, стоп, что?» «До меня доходит, что жена ищет, где можно пожить, чтобы не дома у Ани. Сбежать решила, серьезно, снимая с себя руку соседки. «Погодите, Галина Михайловна, нам ничего не нужно, мы уже нашли, где пожить». «Да? А Таня сказала, негде». Оглядывается на наше чуть покореженное, прикрытое не до конца ворота. Пожарные вчера открывали их негуманными методами. Таня не в себе, у нее шок после вчерашнего. «Шок?» — поднимает брови. «Да, вы представляете, что пережить пришлось? Мы же едва живьем не сгорели. Она перенервничала, и теперь немного не в себе. Куда она пошла?» «Так вам не нужно?» Пожилая женщина вроде бы растерялась, но я вижу облегчение в ее глазах. Не хотела она соседей у себя дома видеть? «Не нужно. отказываясь. Если опять к вам придет, говорите, места нет. А лучше мне позвоните. За Таней сейчас глаз да глаз нужен. Я как раз телефон восстановлю. Вы не представляете, что с людьми после такого стресса может случиться?» Психика такие сюрпризы подкидывает. Качаю головой и не продолжаю. Пусть сама придумает. «И Георгию с Тамарой, кивая на соседей напротив, тоже скажите. Опять что-то начинает кудахтать, но мне некогда с ней болтать». Я и про внедорожник уже почти забываю, потому что смотрю на дорожку следов, что еще не засыпал идущий снег. Таня пошла в наш двор. Попрощаться с останками дома, что ли? Последний вопрос. Возвращая внимание к соседке. Вот это чья машина, не видели? Смотрит на машину задумчиво. Не знаю, она так и стояла с ночи. Может, мужчины того? Какого мужчины? Которого в больницу увезли. Хмурюсь. Что-то я ничего такого на пожаре не помню. Это было, когда мы ушли, что ли? Мужчину. Мужчину того, что нас Таня из дома вытащил? И в памяти сразу картина, которую я только сейчас вспоминаю. Вспышка резкая, как взрыв изнутри сознания. Комната уже горит, дышать нечем. Я у разбитого окна. А этот человек поднимает с постели мою полуголую жену и несет на руках. Мою женщину. Пульс сразу ускоряется, по шее ударяет волна жара. Он же потом свитер на нее надевает, волосы приглаживает, в лицо смотрит, замирает. Так, это что еще за мужик такой? А как он на участок ночью попал? У меня забор выше двух метров и дверь заперта на замок. И Таня его куртку забрала и пошла сюда. А здесь его машина. К нему, что ли? Потом поговорим. Отодвигаю соседку и прямой наводкой в распахнутую дверь на наш участок это что еще происходит за моей спиной а таня врываясь на участок быстро осматриваюсь от дома остался только почерневший остов стены в серых сосульках замерзшей воды как в сталактитах пустые глазницы окон провалившаяся крыша и сломанная стропила гнилыми зубами в небо сбывшийся кошмар смотреть почти физически больно но не так больно как мысль о жене и другом мужчине таня рычу уже совсем не ласково «Выходи. Вижу, что тянутся по снегу и исчезают в черном проёме, где раньше была входная дверь. Иду туда, поскальзываясь почти на каждом шагу. Под сугробами замерзшие реки, они же на ступенях и даже внутри. Все, чем тушили дом, примерзло толстыми неровными слоями вокруг. «Таня!» Ору, стоя в дверном проёме, а в ответ слышу только резкий вскрик жены, оборвавшийся на высокой ноте.